Глава 22. Музыка поможет. Петя. Петя шел на классный час и прикидывал, как бы его прогулять. Низовцева не было в школе уже неделю, и что-то подсказывало Пете, что тот не болеет. На следующий день после встречи с Яной Ваня написал, что простыл, и попросил передать это Мариша. Вика позвонила ему после уроков, И по ее словам, звучал низовцев действительно невесело. Но Петя с каждым днем все больше склонялся к мысли, что Ваня абсолютно здоров. Он не из тех, кто стал бы просто так отсиживаться дома. Он бы пришел в школу даже с простреленной ногой. А тут неделя пропусков. На сообщение он отвечал довольно скупо. Про Яну рассказывать отказался, из чего Петя с Викой сделали вывод, что все прошло не слишком успешно. Это только добавило им решимости навестить Низовцева. Сегодня была пятница, и Петя думал, чтобы такого сказать, чтобы Мариша отпустила их с классного часа. Петя встал напротив кабинета химии и, достав телефон, собирался написать Низовцеву, когда подошла Миля. «Петруша, милый, у тебя найдется минутка после классного часа?» «Найдется даже две». Петя убрал телефон и пристально посмотрел на Милю. «Что случилось?» Миля выглядела серьёзной и как будто расстроенной, но повела плечами довольно беспечно. «Просто хочу поговорить. Мы давно с тобой не общались. К тебе теперь трудно пробиться». С тихим смешком добавила она, многозначительно глядя на Вику, которая неподалёку болтала с Бунько. У них только что закончился английский, так что ребята собирались на классный час из разных кабинетов. Обычно же Петя и Вика ходили от кабинета к кабинету вместе. Петя почувствовал укол совести. Миля, должно быть, чувствует, что он ее променял на Вику. «Давай в столовке после уроков посидим». Предложил Петя виновата. «Куплю тебе самый овощной салат, который у них только найдется. С двойным укропом». Миля хихикнула. «Но от двойного я, конечно, не могу отказаться». Они смеялись и перешучивались, когда к ним подошла Вика. «Певцов, мы с тобой сейчас уйдем с классного часа. Я нас отпросила». Петя удивленно вскинул брови. «И Мариша отпустила?» Вика кивнула. «Я умею быть убедительной». «И что ты ей сказала?» «Правду, что поедем Ванечку навестить и что нам нужно передать ему кучу материалов от учителей. Она отдала добро. Давай поторопимся». В магазин заскочим, купим апельсинов и чего-нибудь еще, что там положено болеющим. Ты говорил, адрес у тебя есть? Да, у меня есть адреса всего класса. Откуда? Петя ухмыльнулся. Когда Мариша в начале года попросила помочь ей с таблицами в электронном журнале, я на всякий случай сфоткал страницу с личными данными. И зачем, дорогой сталкер, тебе адреса всего класса? Как раз для такого случая, как сегодняшний. Сюрприз кому-нибудь устроить. Или с днём рождения поздравить. Или ещё что-нибудь. Как видишь, пригодилось. Да. Вика выглядела впечатлённой. Значит, у тебя и мой адрес есть. Петя хмыкнул. Разумеется. Так что, если захочешь от меня скрыться, как... Петя вспомнил, что они не одни, и что рядом стоит Миля. Как кое-кто от Вани. Советую сначала переехать. Вика рассмеялась. А вот Миля нахмурилась и обратилась к Пете неожиданно ядовитым тоном. «Петруша, прости, правильно ли я поняла? Ты договорился поговорить со мной, и через десять секунд соглашаешься ехать к Ване!» «Миль...» Петя провел рукой по волосам. «Мы к нему давно собирались. Тут возникли некоторые сложности. Нам нужно к Низовцеву. Кажется, у него какие-то проблемы». «Но мы же с тобой договорились, певцов! Буквально! Только! Что?» «Милёк, я понимаю, просто...» «Знаешь что? Забудь!» Миля махнула рукой и, развернувшись, быстро пошла к кабинету. Петя побежал к ней. «Миля, подожди, прости, я не думал, у меня вылетело из головы!» «Вот именно! У тебя всё вылетело из головы. И в первую очередь я. Когда мы с тобой в последний раз разговаривали?» Когда ты последний раз интересовался моими делами? Ты договариваешься со мной, и тут же, даже не задумываясь, несёшься решать проблемы в ванне, потому что они внезапно стали для тебя важнее, чем мои. Твои? Ты сказала, что всё в порядке. Петя нахмурился. Ты хотела поговорить о чём-то конкретном. О чём? Что у тебя случилось? Уже ничего. Миля бросила на него настолько недовольный и обиженный взгляд, что Петя почти физически стала больно. «Тебя это больше не касается. Иди к Низовцеву, пока Мариша не передумала и не оставила вас на классный час». Эмиля пошла к их кабинету. Петя смотрел ей вслед и чувствовал себя ужасно паршиво. «Смена плана. Ты остаешься и разговариваешь с Милей, а я поеду к Ванечке». Петя обернулся к Вике. «Ты сможешь съездить одна?» «Конечно». Миля права, мы... Кажется, мы немного забыли про наших друзей. Они обменялись красноречивыми ухмылками. Петя вздохнул и посмотрел на дверь, за которой скрылась Миля, громко ею хлопнув. Он кивнул. «Ладно, тогда напиши мне, когда едешь до Низовцева. Если он и правда здоров, брось ему апельсином в глаз». Вика хмыкнула. «Так и сделаю». Она быстро его чмокнула и повернулась, чтобы уйти, но Петя ее придержал, обнял за талию и продолжил поцелуй. Поцелуй, совершенно не подходящий для школьного коридора. От звука звонка они оба вздрогнули и, отстранившись друг от друга, снова ухмыльнулись. Вика махнула ему рукой и быстро зашагала к лестнице, а Петя отправился на классный час. Он почти не слушал Маришу, полностью проигнорировав речь о съехавшей успеваемости класса. Он думал о Миле, которая сидела нахмурившись и ни разу на него не посмотрела за весь урок. Она права, Петя давно не спрашивал, что у нее происходит. После звонка он подошел к ней с самым виноватым видом. «Милек». Она молча собирала вещи, не глядя на него. Закончив, Милле развернулась к выходу из класса. Петя тихо шел рядом. В абсолютном молчании они спустились на первый этаж. Миля направилась прямиком к гардеробам девочек. «Миль, ну прости». Петя придержал ее за локоть. «Миля, что случилось?» Миля оттолкнула его и снова зашагала к гардеробам. «Миль, я знаю, я идиот. Но сейчас-то я здесь, я же остался. Пойдем, поговорим». Миля резко развернулась к нему и сердито прошипела. «Не хочу я с тобой говорить, Певцов. Спасибо, что выделил на меня пять минут своего драгоценного времени. Надеюсь, Ваня сможет это пережить». «Миля». Петя запустил руку в волосы. Они с Милей не ссорились. Даже если с кем-то встречались, они всегда друг друга поддерживали. «Почему сейчас все по-другому?» «Послушай, я действительно много времени провожу с Викой, но...» «Да дело не в Вике, певцов, не будь идиотом! Я рада, что у вас все отлично!» Последняя фраза Мели была наполнена слезами. Петю озарила. «Господи, какой он фантастический кретин!» «Дело в ване протянул он. Меля сглотнула и посмотрела на него печальным и уставшим взглядом. «Почему ты не сказал мне, что он с кем-то встречается?» «Потому что это не так. Он не встречается, но...» Петя замялся, и Миля это заметила. «Но что?» «Но это не моя тайна». Миля горько усмехнулась. «Конечно. И я не прошу назвать мне имя, но на кого-то он явно запал. И судя по тому, что я слышу в обрывках ваших разговоров, это не я». Я не знал, что он тебе до сих пор настолько интересен. Он мне не настолько интересен, Певцов, но я все равно зла на тебя. Ты же мой друг, но не сказал мне ни про Зиновьева, ни про то, что у Вани кто-то есть. А это, между прочим, важные новости. Ты должен был сказать мне, чтобы я не вела себя как дура, а ты… Милли сделала глубокий вдох. Ты должен был сказать мне… Петя вздохнул. да «Ты права. Прости, мы должны были поговорить об этом». мили кивнула. «Да я уже и сама поняла, что шансов у меня здесь нет. Их не было с самого начала, и ни Хэллоуин, ни концерт ничего не изменили». Она печально улыбнулась. «Должна признать, это довольно непривычно. Даже немного освежает». Петя не смело улыбнулся. «Милёк». Мы с Низовцевым два слепых кретина. Уверен, что он полностью с этим согласится. Прости нас. Миль. Петя мягко ткнул ее в плечо. Ну, хочешь, я прямо здесь на глазах у всех упаду на колени в глубочайшем раскаянии? В костюме от Армани? Ни в коем случае. Костюм не виноват, что его хозяин дурак. Петя с облегчением выдохнул. Если мели обзывается, значит, уже меньше на него злиться «Ну так что, как насчет пойти и объесться сеном с укропом?» Улыбка мили немного сникла. «Спасибо, но нет, мне нужно... Я лучше пойду». «Давай я тебя провожу». Миле покачала головой. «Я в порядке. Позвони Ване и езжай к нему. Ему ты сейчас, наверное, нужнее. Я в порядке». Увидев, что Петя собирается спорить, Милли сказала последнюю фразу чуть громче. «Я правда хочу побыть одна. Домой не хочется, может, посижу в зале с художкой». С этими словами она ему кивнула и зашагала в сторону библиотеки. Петя стоял и раздумывал, не пойти ли вслед за Милей, но тут у него завибрировал телефон. Звонила Вика. «Ты добралась?» «Фанни, нет». «Как это нет?» «Вот так, дверь никто не открывает». И трубку он не берет. Может, он уснул? Может. Или просто не хочет никого видеть. Надо было раньше к нему приехать. Прошла целая неделя. Подожди, я сейчас самому позвоню. Петя набрал номер Низовцева, но тот не ответил. Да, кажется, Вика права, и они должны были понять, что что-то не так намного раньше. Петя набрал номер повторно, а потом еще раз. На четвертой попытке гудки, наконец, прекратились, и в трубке раздался недовольный голос Вани. «Певцов, как думаешь, если человек не берет трубку, что это значит?» «Что человек глухой. Где ты?» Петя слышал, как Ваня выдохнул через нос. «Дома». «Тогда открой дверь». «В смысле?» «В том смысле, что Вика у тебя под дверью». «Под какой? Откуда она узнала мой адрес?» «Ты все еще нас недооцениваешь, Низовцев. Мы хотели тебя проведать, но я задержался, так что отправил Вику в сопровождении апельсинов. А теперь скажи, где ты на самом деле?» В трубке снова послышался вздох. «Где ты?» «В каком смысле где-то?» Петя почувствовал укол тревоги. «Ты цел?» «Цел. Я в автобусе, но не знаю точно, где именно мы едем». И ты что же, так катаешься целую неделю? Вроде того. Если ты решил стать экскурсоводом, то должен тебя огорчить, школу окончить все равно придется. Ваня хмыкнул, но ничего не ответил. Что у вас произошло? В трубке снова повисла тишина. Ладно, это не телефонный разговор, завтра в школе расскажешь. Я не приду завтра. Почему? Не могу, не хочу. Не знаю. Не валяй, дурака, неделю поотдыхал и хватит. Мама знает, что ты не в школе. Нет. Тем более. Мне кажется, ты поступал сюда не для того, чтобы твоя мама позорилась у директора из-за твоих прогулов, а ее могут вызвать со дня на день. Ты собрался меня сдать? Нет, конечно, но Мариша про тебя спрашивала. Она потребует справку. Неделя пропусков — это серьезно низовцев. Даже для экскурсовода. Ваня немного помолчал. «Ладно, завтра приду». «Дай слово, что придешь». «Певцов, не драматизируй. Я приду». «Ладно». На следующее утро Ваня пришел под самый звонок, тем самым лишив Вику с Петей шанса поговорить с ним перед уроками. Низовцев был бледнее и молчаливее, чем обычно, а синяки под глазами говорили, что со сном у него явные проблемы. Он без энтузиазма отсидел все уроки, кое-как отвечая учителям, которые, конечно, после стольких пропусков дружно на него набросились. После уроков Вика схватила Ваню за руку и потащила в столовую, насильно накидала ему в тарелку целую гору фрикаделек и отвела за стол. Вика решительно села с одного бока от Вани, а Петя с другого. Низовцев хмыкнул. «Вы прямо как рассерженные родители». «Сейчас будет серьезный семейный разговор о моих оценках?» Вика, уже вовсю уплетающая горячую картофельную запеканку, тут же возмущенно воскликнула. «Объясни нам, что с тобой происходит?» Парни усмехнулись тому, как сильно ее тон напоминал родительский. Вика закатила глаза и указала на Ваню вилкой, отчего на его пиджак попал кусочек пюре. «Мне плевать, что я звучу как старая училка, рассказывай давай!» Почему тебя не было в школе? Что произошло? Как ты себя чувствуешь?» Ваня, протирая пиджак салфеткой, вздохнул. «Физически или морально?» «Морально. Физически мы и так видим, что хреново», сказал Петя, поливая кетчупом свою порцию фрикаделек. «Ну, спасибо», проворчал Ваня, отбирая у Пети кетчуп. «Морально...» Налив себе соус, Ваня отставил бутылку и посмотрел в тарелку так, будто только что приправил блюдо ядом. «Морально мне еще хуже». Петя с Викой молча ждали продолжения. Ваня вздохнул и, так и не съев ни куска, отложил вилку и откинулся на спинку стула. Она влюблена в другого. «Что?» Вика с Петей уставились на Ваню. «Это она тебе сказала?» спросил Петя. Ваня кивнул. «И ты думаешь, это правда?» невнятно уточнила Вика. Ваня снова кивнул, а Петя, от души сочувствуя Низовцеву, не смог не восхититься Викой, которая не только сумела задать вопрос, но даже звучать взволнованно с таким количеством еды во рту. Он не уставал поражаться войской, которая каждый раз ела так, будто это ее последняя еда в жизни. Проживав, Вика сделала глоток чая, и с улыбкой посмотрела на Низовцева. «Ванечка, этого не может быть. Ты вообще видел, как она на тебя смотрит. И на концерте глаз не сводила, и на уроках постоянно тебя спрашивала. Ну брось, не может быть». И тем не менее, когда я спросил, она не стала это отрицать. Все замолчали. «И что ты теперь будешь делать?» Наконец спросила Вика. «А что я могу сделать?» Точнее, что еще я могу? Мы поговорили, и она дала понять, что я ей не интересен. Но она же тебе нравится. Да. Ваня вздохнул и невидящим взглядом уставился в заснеженное окно. Да, нравится. Но но все это было зря. И я с самого начала подозревал, что чем-то таким это и закончится. В Ванином голосе звучала горечь. «Жаль, что так», — пробормотал Петя. «Она хорошая». «Хорошая», — повторил Ваня и отпил из чашки с таким видом, будто хотел, чтобы вместо чая там было что-то покрепче. «Ваня...» Вика мягко тронула его за руку. «Даже если все так неудачно получилось и у нее кто-то есть, ты... тебе придется смириться». «Ты не должен из-за этого забивать на школу». Ваня опять перевел взгляд в окно и ничего не ответил. Петя с Викой тревожно переглянулись. «Ты же не собираешься уходить из школы, верно?» — спросила Вика. Ваня не ответил. «Да ты спятил!» — воскликнул Петя, резко опустив чашку на стол. «Ты можешь считать себя дураком, что запал на Яну, но...» Вика резко на него шикнула, чтобы он говорил тише, и Петя продолжил на три тона ниже. «Незовцев, если тебя отчислят за прогулы, ты будешь окончательным кретином!» Вика расширила глаза, глядя на Петю. «В следующий раз ободреющую речь мы отрепетируем заранее», покачала головой она. Но Петя продолжил сверлить Незовцева сердитым взглядом. «Понятно, что сейчас тебе тяжело, особенно в школе» особенно на русском. Но ты же поступал в нашу школу столько лет, и твоя мама... Что она подумает? Почему ты ничего нам сразу не сказал? Ты не должен справляться с этим сам. У тебя, черт возьми, есть друзья, нравится тебе это или нет. И мы готовы тебя поддержать. «Как?» спросил Ваня едко. «Как вы можете меня поддержать? Завернете в плед и будете ходить со мной по коридорам, обняв с двух сторон». «Мы начнем играть», — твердо сказал Петя. «Репетировать. Постоянно». Ваня фыркнул и закатил глаза. «Я знаю, о чем ты сейчас подумал», — продолжил Петя. «Что певцов бесчувственный урод, которого волнует только поступление. Отчасти это так, оно действительно меня волнует, потому что это важно для меня. Как и для тебя. И ты не хуже меня знаешь, что музыка помогает, когда... Да «Музыка помогает всегда, и если ты хочешь хотя бы на какое-то время перестать обо всем этом думать, репетиции тебе помогут. Я это знаю, и ты тоже это знаешь. Так что...» Петя посмотрел на часы. «Сегодня суббота. В понедельник встречаемся в 8 утра в кабинете музыки». Во время его речи Ваня все так же невидящим взглядом смотрел в окно. Петя вообще не был уверен, что Ваня его слышал. Но потом Ваня перевёл взгляд на Петю и кивнул. «Да, пожалуй, ты прав». «Что-то ты звучишь не слишком воодушевлённо». «Петруша, господи, где твоё чувство так-то?» Вика кинула в него солёный кренделёк. «Давай я тебя брошу и посмотрю, как весело ты побежишь репетировать на следующий день». «Куда это ты меня бросишь?» Петя швырнул в неё крендельком в ответ. «Куда-нибудь, где тебе отсыпят немного сочувствия» ответила Вика со смешком. «Я очень сочувствую. И именно поэтому считаю, что нужно начать играть. Так можно бесконечно ходить и страдать. Музыка...» Петя посмотрел на Ваню. «Музыка поможет». С этим Низовцев спорить не стал.